Ваймс не помнил, как заснул. Не помнил, что спал. Он вынырнул из темноты, когда Маркову потряс его и разбудил. Кареты во дворе, мистер Ваимс. Кррр. Ваимс заморгал на свету. Я велел грузить вещи, сэр, но что? Ваим сел. Лучше пойдите и посмотрите сами, сэр. Когда Ваимс вышел в сырые рассветные сумерки, две кареты действительно стояли во дворе. Дмитрий лениво наблюдал за погрузкой, опираясь на шмотатворец. Завидев командора, Марков подбежал к нему. "Волшебники, сэр", сказал он. "Они что-то такое сделали?" С точки зрения Ваймса кареты выглядели вполне обычно. Он так и сказал. "Да, выглядят выглядят-то они как всегда", ответил Марков. Он нагнулся, сунул одну руку в окошко и произнес. "Но посмотрите!" Он поднял нагруженную карету над головой. это невозможно!" сказал Ваймс. Так точно, сэр!» – Отозвал Марков, осторожно ставя карету на булыжники. И с пассажирами внутри, она не становится тяжелее. И Саша с они тоже что-то сделали. Хотя бы примерно что, капитан? Э, вроде бы ничего такого, сэр. Кареты просто стояли позади университета. Мы с Хэддоком пригнали их сюда. Они стали очень легкие. Но главное, меня беспокоит упряжь. Посмотрите, сэр». Какая толстая кожа, заметил Ваймс. И что это за медные шишки? Что-нибудь волшебное? Не исключено, сэр. Когда разгонишься до 13 миль в час, мало ли что может случиться. Марков похлопал карету по стенке, и та откатилась. Честно говоря, сэр, не понимаю, что нам это даст. Карета, которая ничего не весит. От этого несомненно будет польза, сэр, особенно на подъемах! Но лошади могут бежать со скоростью 13 миль лишь некоторое время, сэр. И как только карета разгонится, она в любом случае превратится в катящийся груз, с которым не бывает особых проблем. 13 миль в час, Вайм задумался. Хм, неплохо. Ну, почтовые кареты в наше время в среднем делают 9-10 миль, сказал Марков. Но дороги здорово ухудшатся, как только мы окажемся в окрестностях Кумской долины. Ты ведь не думаешь, что кареты полетят как птички, а? Я полагаю, волшебники предупредили бы, если бы устроили что-нибудь такое, сэр. Забавно, впрочем, что вы об этом подумали, потому что под каждой каретой прибита семь мётел. Что? Тогда почему кареты не взлетают? Магия, сэр. Наверное, мёртлы служат балластом. Ох, боги! Да! И почему я сам не догадался? Кисло произнёс Ваймс. Вот почему я не люблю магию, капитан. Потому что это магия. Ни слова вопросов. Это магия. Никаких объяснений. Это магия. Неизвестно, откуда оно взялось. Это магия. Вот что мне не нравится в магии. В ней все по волшебству. Да, сэр, без волшебства в этом деле никак, признал Марко. Мне надо приглядеть за погрузкой. Прошу прощения. Ваим суставился на кареты. Наверное, не следовало впутывать волшебников, но что ему оставалось делать? Они, наверное, могли переправить с Эмоваемса в Кумскую долину, в мгновение Ока. Но кем бы он прибыл туда и кем вернулся? Откуда ему потом знать, что это он? Он-то не сомневался, что люди не исчезают в клубах дыма. Сэм Сэмвайм всегда был по натуре пешеходом. Поэтому он собирался взять с собой Вилликинца, который умел править экипажем. Также дворецкий продемонстрировал Ваймсу способность метнуть обыкновенный нож для рыбы с такой силой, что его с трудом удалось вытащить из стены. В неспокойные времена Ваимсу приятно было осознавать, что некоторые дворецкие обладают такими способностями. «Звиняйте, сэр", сказал Детрит из-за спины. "Можно это вас на пару слов по личному делу?" "Да, конечно", ответил Ваимс. "Я, это надеюсь, что Давичи не наговорил ничего такого. Ни слова не помню", перебил Ваимс. Дмитрий облегчённо вздохнул. Э, спасибо, сэр. Эй, я хочу взять с собой кирпича, сэр. У него это. Тут нет родных. Он даже не знает, из какого он клана. Он снова куда-нибудь влипнет, если оставить его без присмотра. И он, это, никогда не видел горы. Никогда даже не выходил из города. В глазах тролля читалась мольба. Ваим вспомнил, что у Детрита и Рубины счастливый брак, но детей до сих пор нет. Ну, перегрузка для нас не проблема, сказал он. Ладно, но ты будешь за ним присматривать, понял? Тролль просиял. Да, сэр! Вы это не пожалеете, сэр. Завтра Сэм!» — провозгласила Сибилла. У Ваимса зашевелилось нехорошее подозрение. И он поспешил к другой карете, где Марко укладывал последний сверток. Кто собирал еду в дорогу? поинтересовался он. «Сибила?» Да, сэр. Там фрукты, с легким ужасом спросил Ваймс. Кажется, да, сэр, полно и овощи. Надеюсь, мы взяли хоть немножко бекона. Голос Ваимса зазвучал почти умоляюще. Бекон отличная штука в долгом путешествии. Он прекрасно хранится. Боюсь, бекон пришлось оставить. Ответил Маркол: "Должен предупредить, сэр, что леди Сибилла разгадала фокус с сэндвичами. Она просила передать вам, что шуточки кончены, сэр. В конце концов, я тут командор", заметил Вайн с застоинством, "насколько это возможно на пустой желудок. Да, сэр, но леди Сибилла умеет настоять на своем». "О, да", отозвался Вайн, шагая по направлению к ярду. "Но мне страшно повезло". добавил он на тот случай, если у Маркова вдруг сложилось неверное впечатление. Да, сэр, вам страшно повезло. Капитан! Они обернулись. Кто-то спешно входил в ворота, за спиной у него торчали два меча. А, доброволец Хенкок, Марков шагнул навстречу. Ты что-то хотел мне сказать? Э, да, капитан. Хенкок нервно взглянул на Ваймса. Служебное дело, Энди, ободряюще сказал тот. Я мало что знаю, сэр. Но я поспрашивал в городе, одна молодая особа послала на прошлой неделе, по крайней мере, два сообщения до востребования в Бонг. Такие клики проходят на главную башню, и их отдают тому, кто назовет правильный пароль. Мы понятия не имеем, кто адресат. "Неплохо", сказал Марков. "Какие-нибудь приметы?" "Девушка с короткой стрижкой. Ничего больше я не знаю. Сообщения подписаны Иллас". Ваймался сохотался. «Все понятно. Большое спасибо, доброволец Хенкок. Переписка преступников с помощью кликов рискует стать настоящей проблемой, грустно заметил Марко, когда они вновь оказались одни. "Возможно, капитан", ответил Ваймс. "Главное, сейчас нам известно, что крошка Салли с нами не до конца откровенна. Мы не знаем наверняка, что это была она, сэр". "Да", ликующе воскликнул Ваймс. "А я, честно говоря, воспрянул духом". Это одна из наименее изученных вампирских слабостей. В купе с большими окнами и занавесками, которые легко разорвать. Никто не знает, в чем причина. Своеобразное стремление к вечности. Как бы ни были умны вампиры, они искренне полагают, что никто не распознает их имя, если написать его задом наперед. Пошли. Вайн двинулся дальше, когда заметил маленькую аккуратную фигурку, терпеливо и радостно ожидавшую у двери. Вайн вздохнул. Я торгуюсь без топора в руках. Будете завтракать, мистер Грохсон?» – спросил он. Как приятно, сказала Сибила часом позже, когда кареты выехали из городских ворот. Ты помнишь, когда мы последний раз ездили в отпуск, Сэм? Это был не настоящий отпуск, дорогая, отозвался Ваймс. над ними воркуя, покачивался в маленьком гамаке юный Сэм. Но все таки было очень увлекательно. Да, дорогая. Например, меня пытались сожрать вервольфы. Ваимс откинулся на спинку сиденья. Карета изнутри была мягкой и пружинистой. Пока она пробиралась сквозь городской транспорт, магическая потеря веса почти не давала себя знать. Поможет ли это хоть как-то, насколько быстро способна перемещаться компания престарелых гномов, если граги действительно угнали какой-нибудь фургон? Ваимс настигнет их завтра, когда горы еще будут маячить вдали. А до тех пор, по крайней мере, он отдохнет. Он вытащил потрёпанную книгу под названием Прогулки по Кумской долине. Ее написал Эрик Уилбрейс, человек, который исходил все тропы, считая овечьи в ближних авцепиках. Сноска. Он дрался с горными козлами на опасных кручах, где из-под ног в пропасть катились камни, и во всеуслышание заявлял, что они препятствуют осуществлению его права странствовать. Эрик несокрушимо верил, что земля принадлежит человеку, а также в то, что он именно тот человек, у которого больше всех прав. На шее у Эрика всегда висела карта, обернутая водонепроницаемой тканью. С такими не шутят. Конец носки. Книжке прилагалась карта, наиболее достоверная из имеющихся. Эрик был неплохим топографом. Кумская долина представляла собой сточную трубу, около 30 миль мягкого известняка в окружении твёрдых горных пород. Её называли бы каньоном, если бы не ширина. Один конец долины упирался в нижнюю границу снегов, другой сливался с равниной. Говорили, что даже облака держались подальше от этого унылого места. Впрочем, особой роли это не играло. В долине хватало воды. Благодаря теплым снегам и сотням водопадов, которые сбегали с окрестных гор, один из них под названием «Слезы короля достигал почти полумили в высоту. Река Кум не просто текла в долине, она прыгала и скакала. На полпути она превращалась в лабиринт грохочущих струй, которые то стекались, то рассыпались. Они несли и вращали огромные валуны и целые деревья из лесов, растущих на осыпях в предгорьях. Ручьи журча исчезали в провалах и вновь вырывались на поверхность фонтанами. Несколькими милями дальше их невозможно было нанести на карту. То и дело какая-нибудь гроза в горах обрушивала в реку пару валунов размеров с дом и сотню деревьев, перегородив отверстие и образовав плотину. Некоторые плотины держались годами, превращаясь в островки посреди бурных вод. На них вырастали рощи и луга, селились колонии крупных птиц. Потом капризная река сдвигала с места опорный камень, и через час роща исчезала. В долине никто не селился надолго, по крайней мере, если не умел летать. Гномы пытались приручить реку еще до первой битвы. Ничего не вышло. Сотни гномов и троллей смело во время знаменитого паводка. Большинство так и пропали. Река унесла их подземные пропасти, ямы и пещеры и погребла навеки. В долине были места, где брошенный в воду цветной поплывок вплывал в десяти ярдах ниже по течению лишь через 20 минут. Вайнс прочел, что сам Эрик видел этот фокус в исполнении проводника, который потребовал полдоллара за демонстрацию. Да, в долине частенько бывали гости туристы, поэты и художники, искавшие вдохновение на фоне сурового первобытного ландшафта. И были проводники, которые приводили их сюда за немалые деньги. За несколько долларов сверх таксы они рассказывали историю Кумской долины. Они утверждали, что вой ветра и шум реки доносят звуки древней битвы, продолжающейся и в посмертии. Быть может, гномы и тролли, которых забрала долина, по-прежнему ведут бой где-то внизу, в темном лабиринте пещер и грохочущих подземных потоков. Один из проводников рассказал Эрику, что однажды в детстве, когда стояло холодное лето и талых вод было относительно немного, Он спустился на веревке в дыру. Как всегда бывает в подобных случаях, история Кумской долины была бы неполной без слухов о несметных сокровищах. Так вот, он самолично слышал шум битвы и крики гномов. слово, сэр! у меня аж волосы дыбом стали! Сэр! ну, спасибо вам, сэр!» Ваим сел поудобнее. Правда ли это? Если бы проводник прошел чуть дальше, возможно, он набрел бы на тот самый говорящий куб. который несчастный методия плут забрал домой. Но Эрик решил, что у него просто пытаются вычленять еще несколько долларов. Не исключено, конечно, и все же нет, Куба несомненно уже там не было, но мысль интересная. Окошко со стороны кучера открылась. Мы выехали из города, сэр, и дорога впереди пуста, сообщил Уилликинс. Спасибо! Вест потянулся и посмотрел на Сибиллу. Вот теперь мы выясним, в чём штука. Держи юного Сэма. Навер не станет устраивать ничего опасного, Сэм. Не знаю, право, ответил Ваимс, открывая дверцу. Во всяком случае, нарочно наверняка не станет. Он подтянулся и выбрался на крышу кареты, ухватившись за руку Детрита. Карета катила себе. Солнце сияло. По обе стороны дороги тянулись капустные поля, насыщая воздух нежным ароматом. Ваньку устроился рядом с Вилликинсом. Так, сказал он. Всё держится крепко. Тогда валяй. Вилликинс щёлкнул кнутом, карету дёрнула, когда лошади налегли на постромки, Иван почувствовал, как они набирают скорость. И всё? Он ожидал чего-то более впечатляющего. Они двигались быстрее, да, но ничего волшебного в этом не было. Примерно 12 миль в час, сэр!» – сказал дворецкий. Неплохо. Они хорошо бегут без Что-то такое происходило супрежью. Медные диски засверкали. Гляньте на капусту, сэр!» крикнул Детрит. По обе стороны дороги, капуста начала взрываться и взмывать в небо. Лошади бежали все быстрее. Я понял! Капуста это наше топливо! заорал Вайнс, перекрикивая ветер. А он замолчал. Две передние лошадинь дерпливо поднимались в воздух, две задние у него на глазах последовали их примеру. Вайнс рискнул обернуться. Вторая карета не отставала. Он отчетливо видел розовое лицо Фреда Колонна, на котором застыл не мой ужас. Когда Вайнс повернулся обратно, все четыре лошади уже оторвались от земли. Их возглавляла пятая, огромная и прозрачная. Ее было видно только благодаря пыли, да случайным солнечным бликам на невидимом крупе. По сути, это был образ лошади. Скорость лошади, дух лошади, та ее часть, которая оживает в порыве ветра. Это была, можно сказать, лошадь как чистая субстанция. Почти все звуки замерли. Видимо, они не могли угнаться за каретами. «Сэр?» – негромко произнес Уилликинс. Что? ответил Вайнс, у которого слезились глаза от ветра. Последнюю милю мы проделали меньше, чем за минуту. Я засёк время между придорожными столбами. 60 миль в час? Чушь какая! Карета не может ехать так быстро. Как скажете, сэр. Мимо пролетел придорожный столб. Вилликинус услышал, как Вайнс полголоса считает. Вскоре мелькнул еще один. Волшебники, а? слабо сказал Вайнс, и их нос уставился вперед. О, да, сэр, отозвался Вилликинус. Могу ли я посоветовать, чтобы мы, оказавшись к Вюрме, ехали напрямик? Там же сплошные рытвины. Я знаю, сэр, но нам все равно, заметил Дворецкий не сводя глаз с бесконечной дороги впереди. Ну ладно, если не сбавлять скорости на ухабах, я косвенным образом имел в виду тот факт, сэр, что мы вообще не касаемся земли. Ваим осторожно ухватившись за поручень, посмотрел вниз. Колеса лениво вращались. Дорога превратилась в расплывчатую ленту. Впереди невозмутимо скакала призрачная лошадь. В окрестностях вирма уйма придорожных трактиров, сказал Ваимс. Э, мы можем остановиться на обед и даже на завтрак, сэр. Впереди почтовая карета, сэр. Держитесь. Маленькая черная коробочка на дороге становилась все больше. Вилликин сдернул вожжи, и Ваимс увидел, как лошади встали на дыбы, и почтовая карета превратилась в исчезающую точку. быстро скрывавшуюся в дыму горящей капусты. Эти столбы прям так и мелькают, спокойно заметил Д3. Позади него на крыше кареты, крепко зажмурившись, ничком лежал юный кирпич. Он никогда еще не видел, чтобы небо смыкалось с землёй. Он с такой силой вцепился в медные порожни, что на них остались отпечатки пальцев. Может, притормозим, предложил Ваимс. Осторожно, повозка! «Колеса перестанут крутиться, только и всего, сэр, крикнул Уилликинс, когда Восс стеном пролетел мимо и исчез позади. «Попробую слегка натянуть же!» На такой скорости, сэр? Ваца открыла кошка, Сибилла держала юного Сэма на коленях и надевала на него шерстяной свитер. «Все в порядке, дорогая. Сибилла подняла голову и улыбнулась. Чудесная мягкая езда, Сэм. Кажется, мы довольно быстро едем. Э, сеть пожалоса спиной по ходу, попросил Сэм. И держи юного Сэма покрепче. Сейчас может тряхнуть. Он проследил, чтобы жена пересела, закрыла кошка и крикнул Уилликинсу: "Давай!" На первый взгляд ничего не случилось. Дорожные столбы продолжали проноситься мимо. Потом полёт замедлился, и в полях по обе стороны дороги сотни капустных кочанов взмыли в небо, оставляя за собой дымный след. Призрачный конь исчез. Лошади плавно устремились к земле и превратились из летящих статуй в скачущую полным галопом упряжку. Карету даже не тряхнуло. Ваню услышал короткий вопль, когда вторая карета про мимо и свернула на поле репы, где наконец затормозила с устрашающим скрипом. И настала тишина, не считая стука павшей капусты. Дмитрий успокаивал кирпича, который выбрал не лучший день для того, чтобы завязать Жаворонок, паривший в недосягаемости капустных снарядов, распевал в небесной синеве, а внизу, не считая всхлипывания кирпича, было тихо. Ваимс рассеянно снял со шлема жареный капустный лист. "Ничего себе", с подозрительным беспристрастием произнес он, осторожно спустился и открыл дверцу кареты. "Вы тут в порядке?" "Да, а почему мы остановились?" спросила Сибилла. "У нас закончилось, в общем, что-то закончилось", ответил Ваймс. Я пойду проверю, как там остальные. Ближайший указатель гласил, что до Квирма всего две мили. Ваймс выудил из кармана грушу, до раскаленный качан между тем плюхнулся на дорогу у него за спиной. "Доброе утро!" бодро сказал он удивленному бесенку. "Который час?" "Без 9:08, введи свое имя!" ответил тот. То есть чуть больше мили в минуту. Неплохо. Шагая словно во сне, Ваймс перешел дорогу и по колеям из дымящейся репы добрался до второй кареты. Из нее вылезали стражники. "Все целы?" спросил Ваймс. "На завтрак сегодня капуста жареная, капуста вареная, капуста печеная». Он вовремя отступил в сторону, Еще одна репа рухнула рядом и взорвалась. "И, -и реповый сюрприз", закончил он. "Где Фред?" Фред?» где-то в огромном местечке", сказала Ангва. "Пожалуй, мы тут несколько минут отдохнем». После этого Сэм Вайнс вернулся к придорожному столбу, сел рядом, обхватил его руками и сидел так, пока ему не полегчало.